Глава тринадцатая «Ты, как тебя там?» Приклеив на лицо улыбку, Силка поворачивается на голос. Она не станет отвечать. «Пусть медсестра помучается. Иди сюда!» Силка подходит к койке, у которой стоит медсестра. «Все койки заняты!» «Если и есть такой день, когда Силка может быть полезной, то это сегодня». Силка улыбается молодой матери с ребенком на руках, которому лишь несколько часов от роду. «Нам нужна эта койка». «И никто не отвел ее в соседний барак. Ты должна отвезти их туда». «Пойду возьму ватник», — отвечает Силка. «Сейчас весна, но на дворе мороз». «На это нет времени, просто уведи их отсюда!» «Но где?» Новоиспеченная мать дергает Силку за юбку. «Все нормально, я знаю, куда идти. Я бывала там раньше, она уже одета. Ее ребенок завернут в одеяло. Силка помогает ей надеть ватник и засовывает под него ребенка. Женщина ищет глазами медсестру, но ее нигде не видно». Схватив со своей койки одеяло, она делает знак силке закутаться в него, и силка заворачивается в одеяло, а женщина идет к задней двери. Строение, к которому они направляются, находится всего в 50-60 метрах. Сапоги женщин скрипят по заиндивевшей траве. Из-за закрытой двери до них доносится детский плач, лепет, и крики. Войдя внутрь, Силка видит какой-то хаос. К стене тесно придвинуты несколько детских кроваток. Повсюду разбросаны маленькие матрацы, скорее напоминающие коврики. Три женщины представлены примерно к двадцати младенцам и детям, начинающим ходить. Нам нужно отметиться здесь, а потом пройти через ту дверь в спальню, где я буду спать», — говорит молодая мать. «А у нас снова полный дом», — подходя к ним, говорит одна из нянечек. «Ну, здравствуй, Анна Анатольевна. Вернулась?» «Я скучала по вашему милому личику, вот что я скажу. Ну а вы, Ирина Игоревна, по-прежнему завтракаете маленькими детками?» «Ой, Аня, конечно, но почему ты снова здесь?» Силка замечает этот переход на уменьшительные имена, понимая, что женщины хорошо знают друг друга. «Меня заприметил один из этих мерзких скотов, и вот видите, у меня родился еще один ребенок. За этим будете хорошенько ухаживать» иначе позову его папашу Скота разбираться с вами. Ого, уже слышали это раньше. Кто у тебя на этот раз? Еще одна девчонка. Очередная жертва за общее дело. А ты придумала ей имя? С предыдущей вы хорошо потрудились, так что сами придумайте имя. Пусть оно будет сильным. «Ей понадобится быть сильной, чтобы выжить в этом доме ужасов!» Оглядываясь по сторонам, Силка пытается вникнуть в суть происходящего. Две нянечки стоят, усадив младенцев, на бедро и укачивая их. Похоже, они не замечают детского плача и того, что дети постарше дерутся из-за потрепанного одеяла. У некоторых детей нет подгузников — и в комнате чувствуется запах мочи и фекалий. Новоиспеченная мать пытается передать новорожденную нянечкам. «Пока сама, позаботься о ней», — говорит Ирина Игоревна. «Она тебя не укусит». «А может быть и укусит, когда поймет, какая у нее мать». Она поворачивается к силке и спрашивает, «Кто ты?» «Я одна из медсестер». «Меня попросили привезти сюда мамочку с ребенком». «Тогда ладно. Эта мамочка знает, что делать. Можешь идти к себе». «Силка не может просто так уйти». «Простите», — говорит она, — «сколько у вас здесь детей?» «Наш предел двадцать. В соседней палате для матерей всего двадцать коек». «Сколько времени у вас остаются дети?» Некоторые уже не груднички. Новенькая, а? Ну, принцесса, вот как все устроено. Когда Аня родит еще одного внебрачного ребенка, ее оставят здесь до тех пор, пока ребенку не исполнится двух лет. Потом отправят в общий барак, где ее снова обрюхатят, и все начинается сначала. Значит, ей не нужно работать. Просто жить здесь и ухаживать за ребенком. «Ты видишь здесь других матерей?» «Видишь?» «Нет. Аня будет жить в соседнем помещении и сама ухаживать за своим ребенком четыре недели. Потом каждое утро будет приносить его сюда и уходить на работу, как все прочие. И вы трое присматриваете за детьми весь день? Такая умная, да?» Сама додумалась. «Простите, я не хотела вас обидеть». Силка боится, что ее неправильно поняли и добавляет. «Просто я понятия не имела, как здесь все устроено». Лицо женщины немного смягчается. «А тут есть еще бараки. Если уж тебе надо знать...» «Основную часть новорожденных отправляют вместе с матерями в большое отделение в Реч-Лаг, неподалеку отсюда», — объясняет Ирина Игоревна. «А ты очень любопытная. Можно мне осмотреть ваше отделение? Давай сама, у меня дела. Я не могу болтать с тобой целый день. Аня, уходи отсюда». «Спасибо», — говорит силке новоиспеченная мать. «Еще увидимся». «Анна Анатольевна», — неуверенно произносит Силка, «я думаю, Йосефина». «Йося», — красивое имя. Женщина пожимает плечами. «Отлично, как пожелаешь. Возьму маленькую Йосю и пойду прилягу». К Силке подполз грудничок, зацепился за ее ногу, И, подняв голову, смотрит на нее. Силка наклоняется и берет его на руки. Он пытается засунуть маленькие пальчики ей в рот, глаза и ноздри. Она смеется и щекочет его по животу. Он не реагирует, по-прежнему пытается засунуть палец ей в нос. Держа мальчика на бедре, Силка обходит комнату, рассматривая других детей. Она останавливается у младенца, который лежит на полу на одеяле, уставившись в потолок. Чтобы привлечь его внимание, силка вертит головой. Лишь слабый поворот его головы указывает на то, что он видит силку. Положив мальчика на пол, она дотрагивается до младенца. Он горячий на ощупь, в плохо отапливаемой комнате. Она поднимает его ручку. Ребенок не делает попытки держать руку, и она ударяется о пол. Силка зовет медсестру. «Простите, этот ребенок болен, с ним что-то не так». Одна из нянечек неспешно подходит к нему. Ого, он уже пару дней такой». Его осматривал врач. «Врачи сюда не заходят, радость моя. Эти крошки либо выживают, либо нет». «Этот, вероятно, не выживет». Силка вновь смотрит на крошечное тельце, большую голову и впалые щеки, выпирающие ребра. «С нее довольна». «Спасибо», — говорит она, никому не обращаясь, и уходит. Когда Силка возвращается в родильное отделение, ее встречает Петр. «Здравствуй!» «Где ты была?» «По соседству, в детском бараке. Я ходила туда с Анной Анатольевной и ее ребенком». Силка больше ничего не объясняет. Она хочет освободиться от недавно увиденных картин, заняться уборкой. «И что ты думаешь о детском бараке?» «Вы когда-нибудь там бываете?» – выпаливает она. «Нет, моя работа здесь, я принимаю роды». «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что некоторые из этих младенцев, которых вы приняли целыми и невредимыми, лежат на полу больные и умирают». «И ты знаешь, что они умирают?» «Я сама это видела. Персонал там, не знаю, как вы их называете, но они не медсёстры, не уделяют детям должного внимания. Они сказали мне, что выживают только сильные». «Но дети могут быть просто больными. Они выжили бы, если бы получали уход и лечение». «Хорошо, хорошо, Силка. Успокойся. Поговорим об этом в другой раз». «Когда?» «Когда будем не так заняты». «Завтра?» «Когда будем не так заняты», — повторяет Петр. «А теперь пора приниматься за работу». Проходит несколько недель. Начинает таять снег. Дни становятся длиннее. Петр как будто избегает силку. Она борется с собой. Она усвоила урок о невмешательстве в медицинские дела, поэтому не упоминает о соседнем здании с заброшенными детьми. Но все это мучает ее. Сознание того, что можно что-то сделать... Однажды ей пришлось примириться с похожими обстоятельствами. Как примириться сейчас? Как-то она работает вместе с Татьяной, и роженится только одна. Входит Петр и осматривает женщину. Он наблюдает, как силка прибирается у регистрационной стойки, аккуратно складывает карточки пациенток, просматривает записи, Это можно делать только при отсутствии текущей работы. Пододвинув стул, врач говорит Силке. «Давай побеседуем о младенцах из детского барака». «Согласна?» «Я... мне... не следовало ничего говорить. Это не мое дело», — Силка стискивает зубы. «Верно». На его лице с кустистыми бровями и пышными усами написано какое-то загадочное выражение. «Знаешь, я разговаривала о тебе с Еленой Георгиевной. Она все время про тебя спрашивает». «Правда? Как там она?» «Усилки щемит в груди». Она не признается себе в том, что скучает по кому-то и чему-то, пока само тело не напомнит об этом. «Хорошо, очень занята. Я передал ей твои слова о грудничках». «Что она сказала?» Она рассмеялась и сказала, что это похоже на силку пытаться все исправить. «Просто, ну...» Вы отлично заботитесь о матерях, стараясь, чтобы у них были здоровые дети. Потом их отправляют туда, где до них никому нет дела. Уверен. О детях заботятся матери. Да, конечно, но они весь день работают и возвращаются только вечером. Разве они могут позвать врача к ребенку? Это очень хороший вопрос. Что ж... Государство тоже о них заботится или должно заботиться. Эти дети – наши будущие работники. Силка думает, что в лагере на этот счет есть много противоречий. К примеру, когда у работника снижается производительность труда, он получает меньше еды или, в случае наказания, Всегда найдется еще больше людей, которых арестуют, и они заменят умерших. «А что, если мы, воспользовавшись сегодняшним затишьем, пойдем с тобой в детский барак, и я взгляну на любого ребенка, который, по твоему мнению, нуждается во врачебном осмотре», — предлагает Петр. «Пойду возьму ватник». Петр со смехом берет свое пальто и выходит наружу вслед за силкой. Улыбка исчезает с лица Петра в тот же миг, как он входит в детский барак. Три медсестры сидят вместе, прихлебывая горячий чай. Груднички и дети постарше лежат на полу, некоторые ползают кругами, как в литургическом сне. Врач смотрит, не веря своим глазам. «Ты вернулась!» Не сразу разобравшись, что Силка не одна, подает голос Ирина Игоревна. Женщина ставит свою кружку и спешит к Силке и Петру. «Это Петр Давидович, врач родильного отделения», — говорит Силка. «Он пришел посмотреть на детей, выяснить, нуждается ли кто-нибудь в медицинской помощи». Вытирая платье грязные руки, женщина протягивает одну врачу. «Ирина Игоревна, я здесь старшая». Петр не берет ее руку. «Рад, что вы назвали себя. Хочу взглянуть на некоторых младенцев. Покажите мне график их режима кормления». «Ну, у нас нет графика». «Просто мы кормим их, когда можем, и тем, что у нас есть. Еды всегда не хватает, и мы кормим самых сильных. Они шумят больше всех», — хихикает она. Петр подходит к ближайшему ребенку, лежащему без движения на одеяле. Он одет в просторный тонкий комбинезон, глаза запали, Ребенок не реагирует, когда врач берет его на руки. Петр подносит ребенка к столу, вокруг которого сидели три женщины, отодвигает их кружки в сторону, осторожно кладет ребенка на стол и начинает осматривать его. Силка стоит рядом. Какой возраст этого младенца? Женщины обмениваются взглядами, не желая говорить. «Ирина Игоревна, я спрашиваю, сколько ему месяцев?» «Не знаю. Мы просто присматриваем за ними днем, когда их матери работают. Их слишком много, чтобы знать всех, а нас только трое», — говорит она, махнув рукой в сторону других. «Этот ребенок голодает. Когда вы кормили его в последний раз?» «Мы собирались дать ему что-нибудь пару часов назад, но вряд ли он стал бы есть» отвечает Ирина. «Силка, положи его в кроватку». Силка берет малыша и осторожно кладет его в кроватку. Петр подходит к следующему ребенку и тоже осматривает его. Он больше не задает вопросов нянечкам. Силки передают и этого ребенка. После быстрого осмотра всех больных детей, семь из них уложены рядком в две кроватки». «Вы двое», — говорит Петр двум нянечкам, — «оденьтесь, заверните каждое по два ребенка и пойдемте со мной». «Силка, можешь взять еще двоих, пожалуйста?» Он берет оставшегося ребенка, засовывает себе под пальто и выходит из барака вместе с Силкой и двумя нянечками. Вернувшись в родильное отделение... Врач устраивает троих детей на одной койке, четырех — на другой. С махом руки он отпускает нянечек, которые поспешно ретируются. К койкам подходят Татьяна и Светлана и рассматривают детей. «О, Господи! Что с ними стряслось?» — причитает Светлана. «Кто-нибудь знает, где бы нам достать молока?» — спрашивает Петр. «Я выясню это. Присмотрите за ними, а я скоро вернусь», — говорит Татьяна и, хватая свое пальто, выходит на двор. «Светлана, попробуй найти врача Елену Георгиевну и попроси ее прийти сюда». «А мне что делать?» — спрашивает Силка. «Ну, я бы сказал, ты сделала уже достаточно», — с усмешкой произносит он. «Возьми карточки и запиши то, что я тебе скажу о каждом из этих бедняжек. Мы не знаем их имен, так что будешь называть их. Ребенок первый, ребенок второй и так далее». Когда силка с картами и ручкой проходит мимо единственной роженицы в отделении, Женщина негромко окликает ее. «Что там происходит?» «Все хорошо. Просто там больные дети. Не волнуйтесь, мы собираемся позаботиться о них». Петр заворачивает первого осмотренного ребенка. «Ребенок номер один», — говорит он. «Мальчик. Сильное истощение, повышенная температура, инфицированные укусы клопов, возможно, глухота. Возраст от 4 до 6 месяцев, трудно сказать. Силка быстро записывает комментарии под строкой «ребенок номер один». Толстым карандашом она осторожно наносит на лоб младенца цифру «один», отгоняя от себя воспоминания о собственной постоянной метке – Они слышат, как открывается дверь и звучит голос. «О, Силка, что ты еще натворила?» Светлана вернулась с Еленой. Почти сразу вслед за ними вбегает Татьяна, неся коробку с детскими бутылочками, наполовину наполненными молоком кормящих матерей. Петр посвящает Елену в свои проблемы. Она немедленно берет на руки ребенка и раздевает его для осмотра. «Пусть это будет номер три». «Силка, у меня сейчас номер два», сообщает Петр. Татьяна со Светланой занялись нагреванием бутылочек, погрузив их в тазик с горячей водой. Елена предупреждает их, чтобы не давали грудничкам сразу много молока. Чтобы дети выздоровели, их надо кормить понемногу и часто. Новоиспеченная мать, чей ребенок крепко спит, предлагает свою помощь в кормлении, и у нее на руках оказывается чужой ребенок. Когда заканчивается рабочий день, в отделении появляются семь обеспокоенных матерей, которые ищут своих детей. С ними разговаривают Петр и Елена, уверяя матерей, что не винят их в том, что их дети оказались в таком состоянии, им велят остаться на ночь в отделении, еду им принесут, и их научат, как кормить детей каждый час небольшими порциями. Появляются медсестры на ночную смену. Татьяна отсылает их прочь, говоря, что останется на ночь. Силка просит разрешения тоже остаться». В течение следующих нескольких недель руководство детским бараком претерпевает изменения. Прежний штат заменяют сиделками, выбранными Петром и Татьяной. Введена система записи состояния каждого ребенка. Петр вменяет силки в обязанность посещения барака раз в неделю для выяснения того, нуждается ли кто-нибудь из детей в медицинской помощи, Вопреки уверенности Петра в том, что эти дети важны для системы, как будущие работники, Силка думает, что расходы на них могут считаться излишними. Она подозревает, что все они, медики, из-за этого рискуют понести наказание, но знает, что будет бороться за жизнь этих младенцев. Однажды поздно вечером, когда они лежат в постели, и солнце еще стоит высоко в небе, Силка спрашивает у Йоси. «Думаешь, это мое призвание?» «Что ты имеешь в виду?» — переспрашивает Йося. Силке трудно высказать свои потаенные мысли. Она тревожится, как бы еще что-нибудь не открылось, не выплеснулось из нее. Йося выжидающе смотрит на нее». «Может быть, мне и не суждено самой стать матерью, но я смогу помогать тем, кому суждено?» Йося раздражается слезами. «О, Силка! Кажется, я беременна!»